Глава шестая. Что, думала остаться безнаказанной мерзкая ведьма? Огромный рыжий детина не спеша вытер окровавленный клинок а пеструю рубашку, недвижимо лежащего у его ног полноватого человека. — Нет, наоборот, ждала вас пораньше. Что, в пути заблудились? На лице пожилой женщины не дрогнул ни единый мускул, и она так и осталась неподвижно сидеть, словно была не живым человеком, а вырезанной из камня языческой скульптурой. «Встань, падениц, перед самим Архонтом приграничья и деспотом великих вараанских болот!» — угрожающе зарычал рыжий громила когда в освещенную свечами комнату вошел мрачный громадный мужчина, одетый в ослепительно белую свободную рубаху и обыкновенные черные джинсы. Он окинул окинулся вокруг презрительным взглядом, чуть задержавшись на каких-то знаках, тщательно нанесенных мерцающей краской на полу и буквально преграждавших путь к спокойно сидящей женщине. «Смешно!» — криво ухмыльнулся он. «Ты настолько наивна, колдунья, чтобы верить в то, что кельтская мазня станет нам помехой? Или это просто декорации для одурачивания доверчивых людишек? Может, ты надеялась, что нас, будто жалких москитов, отпугнет вонь от тех трав, которыми ты окуриваешь свой убогий сарай?» Голос пришельца был глубоким, низким и пугающе завораживающим наполненным самой темной властностью, той, что даже не подразумевает чьего-либо желания противоречить. Каждый его звук будто вступал в странное резонирующее взаимодействие совсем вокруг, словно даже предметы прислушивались к нему, готовясь подчиняться. Женщину не удостоила ни ответом, ни взглядом обоих вторгшихся в ее дом мужчин. Она глядела прямо перед собой, хотя из-за чуть прикрытых век казалось, что скорее уж внутрь себя. — На колени и отвечай, вредоносная тварь! — оглушительно рявкнул рыжий и угрожающе шагнул к хозяйке дома, но замер едва только второй пришелец, мимолетом недовольно посмотрел на него. — Прости, деспот! — промормотал он, почтительно склоняясь. «С какой стати мне держать ответы, и падать на колени перед нечистью?» «Какими бы титулами она себя не одаривала!» Наконец отозвалась женщина, и в ее голосе было достаточно ледяного пренебрежения, чтобы утопить в нем всю округу. «Да как ты смеешь, ведьма проклятая!» «Рыжий!» Едва не подавился собственным шипением, но еле заметное движение руки того, кого он назвал Архонтом, снова заставило его замолкнуть. «Ведьма, наши законы, которым уже тысячи лет, однозначно повелевают мне и каждому честному подданному закатного государства умерщвлять любую из вас, где, когда и в каком бы обличии мы вас не встретили» и я безусловно так и поступлю ибо каждая из вас оскорбляет мироздание самим фактом своего отвратительного существования и ты в моих глазах заслуживаешь смерти даже больше кого бы то ни было так как от твоих подлых чар я пострадал лично Мужчина говорил медленно и вроде спокойно, но при этом каждое его слово ощущалось тяжелым камнем, который он прицельно и без грамма жалости бросал в колдунью. Однако та держалась по-прежнему невозмутимо. Странно слышать об ущербе и страдании от существ, с начала времен причиняющих лишь вред и боль любому человеку, кто имеет несчастье с вами столкнуться или у кого окажется необходимое вам. Вы всегда приходите и берете, что вздумается, убиваете без жалости и раздумий, крадете самое дорогое и остаетесь глухи к слезам и мучениям тех, кого ограбили. Мы не грабим, а лишь берем то, что должен ваш мир нашему. Это хрупкое равновесие необходимо всем хотя никто из вас, людишек, не способен охватить это вашими жалкими, ограниченными мозгами. Подлая ложь, как и все то, что изливается из ваших ртов, нечестивые порождения сумерек. Вы, и только вы, нуждаетесь в том, что крадете из нашего мира, иначе все вы просто выродитесь и передохнете. Закрой рот, тварь! Раздражение деспота было как ослепительная вспышка, мгновенная и ужасающая, и при этом выдающая, что может, слова ведьмы и не слишком далеки от истины. Но, как с любой вспышкой, след ее исчез так же быстро, как и проявился. Мне совершенно наплевать, чем ты оправдываешь свои преступления, как и на то, что кто-то из вас оплакивает отобранное, никогда им на самом деле и не принадлежавшее. Ты умрешь, это факт, но я могу даровать тебе легкую смерть или нет. Я знаю, что ты скажешь мне, где скрывается голем, в которого ты все эти годы перетягивала душу из нашего мира. Но только от тебя зависит. Скажешь ты это сейчас, и отправишься в бездну тьмы, где тебе и место, или же мы пойдем долгим и хлопотным путем пыток и убийств. Больше не голем, нечисть, нет, — опровергла колдунья, впрочем, без особых эмоций. Не тешь себя иллюзией. Я вас переиграла, и теперь она — человек. Она то, чем я ее сочту нужным считать, — отрезал мужчина. Ты готова сказать мне, где? Даже не мечтай. Цыганка снова прикрыла глаза, как будто была смертельно утомлена бессмысленной беседой. Ну что же, твой выбор. Для начала я велю своим стражем на твоих глазах пытать и насиловать всех твоих близких а потом будут резать тебя кусочек за кусочком. Поверь, у них в этих делах огромный опыт». Почти так же безэмоционально, как хозяйка дома, отозвался пришелец. «Даже не сомневаюсь, что в деле пыток, насилия и жестоких убийств вам не найдется равных». Женщина усмехнулась, и это была первая гримаса, которую она себе позволила. «Да только вот беда!» Алексей, которого зарезал твой прихвостень, и был моей единственной семьей и близким человеком. Я ведьма и прекрасно знала, с каким риском связано мое ремесло. Поэтому у меня нет детей, друзей и даже родня уже вся отошла в мир иной. Так что все свое мастерство твоим извергам придется на мне показывать» но какими бы непревзойденными душегубами и извергами они не были, ничего от меня ты не узнаешь. Не будь так уверена, ведьма. Может, смерти ты и не боишься, но вот страданий, которые могут длиться днями и неделями, точно не выдержишь. Конечно, не выдержу, да толку-то. Я знала, на что иду вступая в противостояние с вашей омерзительной магией. Поэтому все предусмотрела. Я никогда не касалась ребенка или его матери. Я не знаю ни единой буквы из их имен или имен их близких. Я ни разу не видела ни их машин, ни домов. Не знаю ни единой подробности из жизни. Все ритуалы проводила сама мать под моим руководством. Поэтому магией я тоже никак с девчонкой не связана. «Ты просто лжешь!» «О, нет!» — покачала головой женщина и посмотрела в глаза своему обвинителю открыто и без тени страха. «Ложь — это целиком и полностью ваша вотчина, нечисть! Скажи своим псам приступать, чего уж затягивать! Хочу побыстрее перед смертью взглянуть в твою разочарованную рожу, когда ты поймешь, что остался ни с чем!» Мужчина пересек линию начертанных на полу знаков, и они моментально вспыхнули и с шипением потухли. Он навис над ведьмой и долго всматривался в ее глаза, горящие насмешливым торжеством. Затем он сгорбился и ударил огромными кулачищами по столу с магически вырезанными символами. И толстенная столешница пошла трещинами, разваливаясь. Запрокинув голову, он взревел так страшно и громоподобно, что казалось, дому просто не устоять. Жуткий вибрирующий звук медленно угасал, и вскоре все, что слышалось в комнате, — это дыхание троих присутствующих. — Уничтожить тут все, — сказал мужчина рыжему детине, и тот с готовностью поклонился. — Сжечь ведьму! Я хочу, чтобы горела она медленно и до последнего была в сознании. «Проследи!» Бросив это, он покинул дом, даже не оглянувшись на приговоренную им к мучительной смерти пожилую женщину.